Глава 5. Только немного отойдя от шока после их встречи, она поняла, что не оставила никаких контактов Василию. Его номера у неё тоже не было. Да даже если бы и был писать ему, она уж точно побоялась бы. Что-то, однако, ей подсказывало, что ему вовсе не нужны были её контакты. Но и так всё про неё сможет узнать в одночасье. Логика её не подвела. Вечером накануне обговоренной даты на телефон пришло СМС с подтверждением того, что всё в силе и что водитель будет у неё в 2.30 дня. Сообщение было сухим и отстранённым. Конечно же, писал не сам Василь и не со своего телефона. Это был кто-то из его помощников. Нужно быть совсем наивной дурой, чтобы полагать, что он свяжется с ней, со своего личного контакта. Почему-то это задело девушку, хотя должно было наоборот обрадовать. Если речь всё-таки идёт о деловом сотрудничестве — то так общаться намного правильнее и спокойнее. И вот в обозначенный день и час Влада неслась на пассажирском сиденье новенького «Мерседеса» представительского класса в направлении элитных пригородов Дамаска, располагавшихся на трассе в Ливан. Откинув в сторону ворох мыслей, вертящихся у неё в голове, вместе с копной своих небрежно уложенных волос, Поправив красивое, но в меру скромное шёлковое платье в пол в модном кантри-стиле, она сосредоточилась на списке вопросов, которые надеялась всё-таки задать Василю. При ней был блокнот и диктофон, но, как говорили старшие коллеги, готовой нужно было быть ко всему, поэтому она решила лишний раз проговорить всё, о чём хотела спросить про себя. Вдруг не получится прибегнуть ни к одному из устройств и придётся интервьюировать его на ходу, не под запись. Каково же было её разочарование, когда на подъезде к некому загородному клубу, скорее всего, конному, как успела приметить девушка, судя по открывающемуся пейзажу за окном, у неё вежливо изъяли всё, включая сумку, телефон, диктофон, блокнот. Она в буквальном смысле осталась с голыми руками. «Хорошо, что хоть платье не сняли», — подумала она язвительно, досадуя на произошедшее. «Я Аниса, арабский, девушка». «Вас уже ждут, зайдите в холл», — указал на широкие прозрачные двери, открывающие путь в красивое стеклянное сооружение в футуристическом стиле водитель. Влада вышла из машины, мельком поймав своё отражение в её стекле и проследовала по указанному пути. Он сидел в холле за журнальным столиком, что-то читал на айпаде и пил кофе. Как всегда, безукоризненный. В белом поло Ральф Лорен, расстёгнутом на одну пуговицу. Его короткие рукава обтягивали на тренированные руки. Не перепачканные, а ухоженные. Руки уверенного мужчины, следящего за собой, но не сублимирующего личную жизнь спортом. Она по привычке провела руками по волосам и закинула их на одну сторону. В эту минуту их взгляды пересеклись. Василь улыбнулся и встал. «Ты сегодня не менее обворожительна, чем в нашу первую встречу, Влада». Он взял её руку и галантно поцеловал. «Правда, почему-то упорно игнорируешь все правила в отношении дресс-кода». «Я рада тебя видеть», — пожала она плечами. «Разве мне кто-то сказал, что мы будем в конном клубе?» «А так всё соблюдено, платье вполне себе приличное и очень расслабленное». Его губы снова растянулись в вальяжной улыбке. «Вот именно, слишком приличное». Но «Ничего, мы это исправим», — весело подмигнул он ей. «Так, стоп, мы же договорились». Она перебила его, не желая, чтобы долгожданный разговор так быстро скатился на его недвусмысленные намёки. «Тссс, не волнуйся, я шучу. Предлагаю просто переодеться в более удобный для конной езды костюм. Не будешь же ты делать это в платье?» Влада недовольно сжала губы. Она не очень любила, да и не очень умела кататься на лошадях. В детстве её больно пнул какой-то бешеный пони, В контактном зоопарке, понятное дело, никто с девчонкой из интерната её детские травмы не прорабатывал. С тех пор сохранился страх и непонимание в отношении любого парнокопытного существа. Но делать было нечего. Она и так лишилась своей техники и теперь надеялась только на чертоги разума и хорошую память. Вступать с ним в клинч было бесполезно, если она хотела выбить из него хоть какое-то подобие интервью. Костюм действительно оказался более удобным. Для верховой езды и для того, чтобы без труда рассмотреть мельчайшие детали фигуры Влады, обтягивающие молочного цвета пола, гиперприталенные жакейские штаны и высокие сапоги. «В таком наряде даже грех кататься!» Выйдя из раздевалки, смущенно усмехнулась Влада. «Такую фигуру грех не показывать!» Сквозь довольную улыбку ответил Василь, скользя по ней своим пронзительным взглядом. «Пойдём, покажешь свои таланты наездницы. Девушка закатила глаза. «И почему всё, что он говорил, имело такой противоречивый, двоякий смысл? А может, это она его видела там, где нет?» «Едва ли я тебя удивлю. Я и кататься толком не умею. Отсутствие опыта всегда поправимо, Влада». Василь, казалось бы, непринуждённо и безобидно придерживал её за спину, а у неё по всему телу пробежали мурашки. Он гладил лошадь любовно, нежно, собственнически. Знаешь, хорошая наездница — всегда замечательная любовница и успешная женщина, получающая от мира всё, что захочет. И не только потому, что её таз натренирован. Она понимает логику этого мира. Когда ты можешь объездить спортивную кобылу, ты начинаешь понимать мужчин, подстраиваться под их логику и в конечном счёте выигрывать. Покориться, но не прогнуться — Принять неизбежное, но сделать это грациозно, чтобы тобой восхищались все. И тот, кто тебя покорил, и те, кто это видели. Так женщина-наездница или кобыла?» Василь усмехнулся. «Каждая сама вправе сделать выбор. Сама решает, где ей быть. Взвалить на себя все тяготы мира, как ломовая лошадь, или бежать галопом сверху на ком-то. А ты, Влада, любишь быть сверху или под кем-то?» Он бросил на неё острый обжигающий взгляд. Она прокашлялась. «Мне кажется, этот разговор неуместен. Я вообще плохо понимаю, что здесь делаю. Мы договорились о другом. Смогу я взять это чёртово интервью или нет?» Нервы начинали сдавать. В этих обтягивающих штанах рядом с сопящей лошадью и его коварством она чувствовала себя в западне. «Мы ни о чём пока не договаривались, девочка», — отрезал он. «Я сказал, что мы поговорим». «О многом поговорим, но, конечно, не под запись». На секунду она испугалась, что он выгонит её, и на этом всё закончится, абсолютно всё. «Сейчас я дам тебе урок верховой езды, а потом попьём кофе и обстоятельно поговорим. Я держу своё слово». Смягчился и взял себя в руки Василь. Влада хотела было выдохнуть, но не могла. Перспектива залезть на лошадь её пугала. Дальше всё было только хуже. Он мастерски подсадил её, задержав руку на бедре. «Раздвинь ноги и устройся так, как тебе удобно. Ты должна почувствовать лошадь, стать с ней единым целым. Расслабься. Нет, не руки расслабляй, расслабься внутренне. Так, осанка, держи осанку». Он провёл по её спине, спустился на бёдра. «А теперь бежим по кругу, я держу лошадь. Через полчаса Влада худо-бедно управлялась сама, немного отступил страх. Они теперь скакали рысцой рядом друг с другом, рассматривая открывающийся пейзаж. Эта местность была достаточно зелена для Сирии, благодаря близости воды. Здесь брала свои истоки река Барада. «Ну, как тебе?» — спросил он с энтузиазмом. «Мне понравилось, Василь. Ты действительно прекрасный учитель». Влада ответила искренне. За этот час небольшим она, казалось, полностью избавилась от страха перед лошадьми. По крайней мере, сейчас она чувствовала себя очень органично. Они повернули обратно и достаточно быстро добрались до того самого стеклянного здания, где Василь ждал Владу по приезду. Ну а теперь пойдём и поговорим.